Кузя, ты так интересно рассказываешь про стрижей, что я заслушался и чуть не забыл про наше новое путешествие. Чего, Стик, а ведь оно уже началось. Сегодня нас ждет знакомство с удивительными птицами. И с первой такой птицей мы познакомились, просто выглянув в окошко. Ну, а для того, чтобы познакомиться с остальными... Мы побываем в Африке и Азии Австралии и Южной Америке На побережье Антарктиды и на Арктических островах И везде-везде живут птицы? Совершенно верно Они встречаются на земном шаре повсюду Представителей класса птицы нет только в центральной части Антарктиды Дядя Кузя, а я знаю, почему ты птиц назвал классом Ученые разделили всех, кто живет на земле На большие группы, классы Те, кто оказался в одном классе Похожи друг на друга Молодец, Чевостик. А сможешь ли ты сказать, что общего у птиц? Надо подумать У всех птиц есть два крыла и две ножки Еду они берут не ртом, а клюют клювом Все взрослые птицы Покрыты перьями Птичьи детки Называются птенцами Они появляются на свет из яиц Ты справился с заданием Как настоящий орнитолог Так называется ученый Который изучает птиц Птиц на земле Очень много Одни прекрасно себя чувствуют в пустыне Другие в снегах Есть птицы-домоседы И птицы-путешественники Стрижи живут в полете Но есть птицы, которые вообще не умеют летать Зато отлично плавают Это пингвины Или бегают Это страусы, которые в Африке живут А также нанду из Южной Америки И обитатели Австралии Эму и казуары Но даже у этих нелетающих птиц Обязательно есть хотя бы маленькие крылышки А у большинства птиц крылья прекрасно развиты И все тело приспособлено для полета Кости у них легкие Мышцы груди, которые работают, когда птица летит Крупные и сильные Чтобы крыльями махать Полет, при котором птица машет крыльями Называется машущим Так летают вороны, голуби, воробьи Но есть и другой способ полета который называется парение. Парящая птица не делает взмахов крыльями. Она как будто скользит на воздушных потоках, которые поднимаются от поверхности земли или моря. А мы это увидим обязательно. А теперь нам пора в путь. Берём с собой тёплые куртки, настраиваем время скок. Путешествие начинается. Южная Америка – дождевой тропический лес.